Европейские социалисты находились в экзальтированном состоянии по причине победы революции в России. Они полагали, что Ленин и его соратники выполняют их заветы, ибо рассматривали русских коллег как младших братьев под идеологической опекой мудрого Запада. Они быстро пережили теоретический конфуз русской революции, не только разрушившей империю, но и поставившей под сомнение постулаты марксовой теории, учивший о победе революции в странах, где пролетариат силен и организован, ведь без него революция не сможет стать пролетарской. Но раз Россия так нарушила правила, ей придется стать запалом мирового пожара, и если суждено сгореть в этом пожаре. Вчерашний Ленин разделял такую точку зрения и сам учил тому своих соратников. Вчерашний Ленин, конечно, бы настаивал на том, чтобы мирные переговоры с Германией велись в нейтральной европейской стране, чтобы они сами стали событием в истории марксизма, чтобы каждый шаг их освещался социал-демократами и служил бы на ускорение победы пролетариата в Германии, Австро-Венгрии, а затем уже во Франции. В Стокгольм, как самый удачный из пунктов переговоров, уже собрались вожди европейской социал-демократии – Интернациональные братья профессиональных революционеров – Парвус, Радок, Гонецкий, Воровский – они желали превратить мирные переговоры с Германией в социалистическую конференцию, на которой будет разоблачен германский и антантовский империализм. Если же германские войска задушат эту случайную, непредусмотренную русскую революцию, этим они поднимут победоносное восстание западноевропейского пролетариата». Известие о том, что петроградские большевики согласились на переговоры в Брест-Литовске, тогда как их наставники уже сбежались в Стокгольм, было воспринято ими как предательство, каковым оно и было. Ведь в Брест-Литовск ни один чужеземный социалист допущен не был. Радик и Парвус злобствовали более прочих. Парвус жаловался Ганецкому, что Ленин не отвечает на его возмущенные телеграммы А Радок кинулся в Петербург, объявил себя русским социал-демократом и в этом качестве проник в Брест, чтобы давать указания русским товарищам. Даже Роза Люксембург сделала Ленину публичный выговор. Еще бы, решение его ставило под угрозу скорое начало революции в Германии. Ленин был готов к нападкам коллег, но он уже принял решение, игрушкой в руках немцев он не станет. Если нужно, он сделает все от него зависящее для помощи германской революции, но не за счет власти большевиков в России. В те дни Ленина угнетало отсутствие настоящего друга, к совету которого можно прислушаться. Раньше он с людьми лишь приятельствовал, но до тех пор, пока те правильно служили делу. Исключение делалось лишь для родственников, доказавших верность многолетними жертвами и самоотречением. Но сестры, брат, мать только служили ему и, как мыслители, были ничтожны. Притом Ленину было свойственно увлекаться людьми. Порой он мог даже влюбиться в человека до первого своего каприза или вспышки подозрительности. Тогда он отдалял от себя приятеля, даже клеймил и разоблачал его. Но, подобно Екатерине Великой, которая не держала зла на изменивших или надоевших фаворитов, никого из них не гнал и не уничтожал. На рубеже 18 года Ленин полюбил Троцкого. Троцкий был умен, интересен, талантлив и неопасен. На это у Ленина был особый нюх. Троцкий, как не парадоксально, был замечательным исполнителем. Правда при условии, что он полагал себя вождем. Он почитал Ленина, как старшеклассница почитает усатого учителя физики, и не стремился его оттеснить. Отрезвый Ленин понимал что не сегодня-завтра его неоспоримое лидерство будет оспорено внутри партии, как оспаривается уже в Европе. Ленину даже любопытно было присматриваться к верным соратникам, стараясь угадать среди них будущего Брута. Выбор его обычно падал на Свердлова или Дзержинского. Оба были мучениками, оба были по натуре мстителями и людьми религиозными, ибо идею воспринимали как веру. А в Троском не было мученичества, не было мстительности и не было внутренней злобы. Словно он не был никогда унижен, значит, из него не выйдет монстр. Из Свердлова или Зиновьева он выйти может. Пример тому французская революция. А кто я? Владимир Ульянов. Мститель за убиенного брата? Это было давно, это уже забыто, и память о брате стала родом символа. Теперь я отдаю должное рациональности правительства. Правительство обязано карать, что предусмотрено уже первобытным общественным договором, и если в том возникнет нужда, а главное – политический смысл, то придется поставить к стенке государя-императора, благо на его совести куда больше преступлений, чем на совести юноши, повешенного его отцом.